Незадолго до этого он рассказал, что в восьмилетнем возрасте потерял отца. Итак, я спросил, позволь спросить, говорили ли тебе, куда отправился твой отец после смерти? «Ну, мне говорили, что он отправился на небеса», — сказал парень. «Звучит как-то религиозно», — заметил я. Затем... Я задал ему еще около двадцати вопросов о том, что хорошо и что плохо, о воздая добрые и злые дела и так далее. И все ответы характеризовали его как человека с ярко выраженным религиозным взглядом на реальность. Он не ходил ни в церковь, ни в синагогу, ни в мечеть, однако был религиозным человеком. По мнению доктора Ледуита, величайшим препятствием для нашей эволюции является распространенный в культуре взгляд, что Бог сидит где-то наверху и, цитата, «записывает в свой ноутбук, кто следует его заповедям, а кто его оскорбляет». Совершенно бредовая идея, как можно оскорбить Бога. Почему это может волновать его? и почему он должен относиться к этому настолько серьезно, чтобы обрекать виновных на вечные муки. На редкость нелепая мысль. Конец цитаты. А вот еще нелепая мысль, что в нашей огромной Вселенной, где галактик больше, чем песчинок в океане, лишь одна группа людей на одной маленькой планете обладает исключительным правом войти в драгоценные райские врата а всем остальным существам уготованы вечные мучения в аду. Более странную идею и придумать сложно. Если вы действительно верите в такого Бога, задумайтесь, как это влияет на ваше мировоззрение. Однако этому научены сотни миллионов человек. Их научили бояться греха, бояться проклятия, бояться жизни. Рам-то как-то заметил, это единственная планета в Млечном Пути, чье население оказалось под таким немыслимым гнетом религии. А знаете почему? Потому что люди дали определение добру и злу». Конец цитаты. Однако эту мысль о том, что представления о добре и зле каким-то образом тормозят эволюцию человека – На первых порах принять трудно, а убивать нормально, а воровать можно, а дома рушить. Примечание. Конечно, все это зависит от масштабов. Если вышеперечисленные действия совершает отдельный индивидуум, то это плохо. А если то же самое проделывает целая страна со своим соседом, то это война за правое дело». Конец примечания. Эту концепцию так сложно принять, потому что она представляет собой совершенно иной взгляд на жизнь и эволюцию. Понятия «добра» и «зла» основаны на определенном наборе правил. Эти правила сформировались под влиянием учений, культурных ценностей и соображений политической целесообразности. Они все пришли извне, из верований наших культур. Эволюция же идет изнутри. Чтобы оценить то или иное решение с точки зрения эволюции, нужно допустить, что по своей сути каждый человек изначально божественен. Это в корне отличается от идеи, что мы от рождения злы, грешны и порочны и нуждаемся в подробных наставлениях, а для поддержания порядка в человеческом зверинце непокорным уготовано вечное страдание. Грешники в руках гневного Бога. Так называется знаменитая проповедь Джонатана Эдвардса, одного из первых пуританских проповедников Америки, пугавших прихожан огнем и серой. Теперь можно спорить, требовалось ли людям на определенном этапе эволюции такое восприятие. Трехлетнего малыша ведь тоже стращает, чтобы он не совал пальцы в розетку. Так или иначе... Мы полагаем, что пришло время выйти за пределы системы ценностей, основанной на представлениях о добре и зле, и перейти к системе ценностей, основанной на требованиях личной эволюции.